Но из-за чего же Фру Торкельсен так несчастна? Если бы я был кошкой, мне было бы до лампочки. Фру Торкельсен не забывает давать мне еду, пить из унитаза мне тоже не приходится. Меня гладят и чешут, и дважды в день выгуливают. Жаловаться не на что. В отличие от Фру Торкельсен, но она, в свою очередь, тоже не жалуется. Разумеется, своим кузинам по телефону она рассказывает и про одиночество, и про одиночество. и про ревматизм, и про плохой слух, но все равно, вроде как, не жалуется. По крайней мере, не напрямую. Стоит ей почувствовать, что слова ее похожи на жалобу, как она тотчас же переводит разговор на тех, кому, по ее мнению, еще хуже. «Вот так», — сказала бы Фрут Торкельсен, — «и пролетают дни». Хотя, скорее, идут. Ходят они довольно уверенно по улице и спотыкаются дома. Идут в том же темпе, что и висящие на кухне часы, те, у которых стрелка не останавливается. Бывает, её не слышишь и внимания на неё тоже не обращаешь. А потом она словно бросается на тебя и принимается тикать, а за ней и остальные, и вот они тикают, и тикают, пока с ума не начнёшь сходить. А вообще в доме стало совсем тихо. И я с этим ничего поделать не могу. Ну, почти не могу. Мне, как сторожевой собаке, следовало бы расширить репертуар, сторожить более усиленно. Поэтому я слегка экспериментирую, лая в тех случаях, когда прежде не лаял. Я и прежде лаял, когда звонили в дверь, но теперь решил лаять и на телефон. Строго говоря, лаять тут особо больше не на что. Если, конечно, я не хочу превратиться в брехливую ушавку, каких всегда презирал Вы из тех, что встают на задние лапы и облаивают в окно всё, что движется. Фрут Торкильсон мои старания не ценит. Когда я только начал внедрять мои нововведения, она было вновь завела про злую собаку, а вышло как-то невыразительно, и к тому же ей надо было снять трубку. Когда она подняла трубку, я ещё гафнул, чтобы звонивший, кем бы он ни был, не сомневался: Фрут Торкильсон находится под моей защитой. Фрут Торкильсон спотыкаясь добрала до стула Уселась на него и уснула прямо перед окном. Задребезжал телефон. Я вскочил на лапы и во всю глотку залаял. Фру торкельцем встала, покачнулась и растерянно заозиралась. Прямо точь-в-точь новорожденный кутенок. Затем резко опомнилась и, стряхнув оцепенение, двинулась к телефону в прихожей. А я все лаял и лаял. Нет, истеричным мой лай не назовешь. Вот уж никак не назовешь, скорее требовательным. Лай-тревога!» Пошатываясь, Фрут Торкельсон доковыляла до телефона, подняла трубку и по своему обыкновению проговорила. «Двадцать восемь, ноль шесть, ноль семь». Пес ее знает, что это все значит. А потом она добавила «Алло!» и умолкла. А я перешел с громкого лая на редкое подбрехивание. «Алло!» — повторила она, и голос у нее сделался каким-то резким, поэтому мне следовало бы насторожиться. Посмотри я на нее, и заметил бы летящую прямо в меня газету, но я замешкался, и брошенная фруторкельцин газета попала в цель. Я немедленно прекратил лаять, разочарованный тем, что добрая и сердечная фруторкельцин снова прибегла к насилию, даже не предупредив меня. Вынюхать, какие чувства обуяли фруторкельцин, обычно такую понятную, у меня не получилось. Для игры удар был чересчур сильным, но... Настоящего гнева ей не хватило, поэтому боли она мне не причинила. Однако от неожиданности я испугался и посмотрел на Фру Торкельсен, а она посмотрела на меня. Я уперся в нее взглядом и гавкнул. И тогда она медленно осела на пол, привалилась к входной двери и зарыдала. По щекам у нее катились слезы, и я, наконец, отчетливо ощутил запах страха. Не скажу, что я обрадовался, увидев её несчастье, но облегчение испытал, потому что плач это явление, на которое я могу повлиять. Ну будет, будет, успокаивал я её, тычась носом в её мягкую шею и приговаривая, что всё будет хорошо. Всё будет хорошо. Покрасневшими глазами Фруттор Кильсон посмотрела на меня. Ты правда так думаешь, шлёп Всё будет хорошо. Что она обращается ко мне, я понял лишь через пару секунд, потому что голос у неё совершенно изменился. Она говорила не тем резким голосом, которым называла меня злой собакой, и не тем будничным, которым комментировала наши с ней повседневные заботы. Именно по такому голосу, как сейчас, я и тосковал с тех самых пор, как умер майор Торкильсон. Этот голос словно специально предназначался для нашей маленькой стаи. "Да", ответил я. "По-моему, всё будет хорошо". Я сказал это, потому что действительно так думал, но, честно признаться, я и сам был не уверен, что такое это всё. Да я и сейчас не уверен.